А что она выигрывала, если бы сумела меня прикончить? Материнскую любовь, тихо ответил Робин. Страйк не понял. Родная мать от нее отказалась, сказала Робин, к тому же у нее сейчас очень трудное время. Наверняка сидит на гормонах, да, мало ли что еще нужно претерпеть перед такой операцией. Она уже решила, что у нее будет новая семья. Ты это понимаешь? Придумала, что Куайн и Кэтрин Кент станут ей родителями. Она же сама нам рассказала, что Куайн называл ее своей второй дочерью. И в книге он вывел ее как дочь Кэтрин Кент. Но в «Бомбиксе море» он растрезвонил всему свету, что она наполовину мужчина, наполовину женщина. А в довершении всего Куайн намекнул, что она, невзирая на дочерние чувства, пыталась его соблазнить. «Будущий отец», — продолжала Робин, ее предал» будущая мать оказалась доброй и любящей но тем не менее стала жертвой такого же предательства так что пип понадумала разом отомстить и за нее и за себя она невольно усмехнулась заметив потрясённое восхищение страйка какого черта ты бросила психологический долгая история сказала робин переводя взгляд на монитор она ведь довольно молода сколько ей лет двадцать похоже на то — согласился Страйк. — Жаль, что мы не узнали о ее перемещениях после исчезновения Куайна. — Это не она, — Твердо сказал Робин, глядя ему в глаза. — Наверное, — вздохнул Страйк, — как-то уж очень не вяжется. Вырезать человеку кишки и тут же отправиться совать ему в дверь собачье дерьмо. — В принципе, планировать и воплощать задуманное — не самая сильная ее сторона, правда? «Это мягко сказано», — подтвердил Страйк. «Ты будешь заявлять в полицию?» «Не знаю. Возможно». «В черт!» — он стукнул себя по лбу. «Мы не выяснили, с какой стати в романе она все время распевает». «У меня есть одно предположение», — сказала Робин, и после краткого, но энергичного стука по клавишам начала читать с экрана результаты поиска. «Пение как средство феминизации голоса. Вокальные упражнения для транссексуалок». «И только?» — недоверчиво спросил Страйк. «Что ты хочешь сказать? Это не повод для обид?» — уточнила Робин. «Брось, пожалуйста. Куайн высмеял нечто глубоко личное». «Да я не об этом», — сказал Страйк. Хмуро глядя в окно, за которым валил снег, он задумался и через некоторое время спросил. «А что было в книжном?» «Ох, господи, совсем забыла». Она рассказала ему про букиниста, который спутал 1 и 8 ноября. «Старый пень», — бросил Страйк. «Ну зачем же так?» — сказала Робин. «Нет, какая самоуверенность, а? Все понедельники одинаковые, каждый понедельник он ходит к другу Чарльзу». «Но откуда мы знаем, что Куайн приходил к букинисту в день отречения англиканских епископов, а не в день появления воронки?» «Ты же сама говоришь, что Чарльз перебил старика, чтобы рассказать про воронку, когда тот талдычил о визите Куайна». «Со слов букиниста, да». «Тогда, несомненно, Куайн побывал в магазине первого числа, а не восьмого. Букинист запомнил те две новости, как взаимосвязанные. Но при этом старикан запутался». Уж очень ему хотелось думать, что он встречался с Куайном после исчезновения, что самолично помог установить дату его смерти. А потому новости того понедельника он подсознательно рассматривал в связи с убийством и отказался допускать, что произошли они в какой-то другой, ничем не примечательный понедельник, за целую неделю до того, как всколыхнулся интерес к перемещениям Куайна. И все же согласись, в словах Куайна, если верить букинисту, была некоторая странность. — сказал Робин. — Да, конечно, — согласился Страйк. Якобы он собирался в поездку и хотел в дороге почитать. Значит, он уже тогда планировал скрыться. За четыре дня до скандала с Элизабет Тассел. Возможно, Куайн собирался уединиться не где-нибудь, а как раз на Телгард-Роуд, в доме, который он, по слухам, много лет ненавидел и обходил стороной. — Ты расскажешь об этом Энстису? — спросил Робин. Страйк то ли фыркнул, то ли хохотнул. «Хм, «Нет, Энстису я рассказывать не стану. Чем мы реально докажем, что Куайн заходил в букинистический магазин не восьмого, а первого? К тому же в данный момент отношения с Энстисом натянутые. Наступила еще одна долгая пауза, и Робин даже вздрогнула, когда Страйк сказал, «Надо бы мне повидать Майкла Фэмкорта». «С какой целью?» — удивилась она. «С разными», — ответил Страйк. «Необходимо уточнить кое-какие сведения, полученные от Уолда Грейва. Можешь связаться с агентом Фэнкорта или с каким-нибудь другим контактным лицом». «Конечно», — сказала Робин, делая пометку в блокноте. «Кстати, я пересмотрела то интервью и все равно не определила, значит, пересмотри еще раз», — посоветовал Страйк. «Внимательно. С умом». Он вновь замолчал, мрачно уставившись в потолок. Чтобы не нарушать ход его мыслей, Робин, не откладывая дело в долгий ящик, занялась поисками официального представителя Майкла Фэнкорта. В конце концов, Страйк заговорил под стук клавиш. «Какие же улики против Леоноры приберегает Кэтрин Кент?» «Вполне возможно, что никакие», — сказала Робин, просматривая результаты поиска. «И не дает им ходу из сострадания». Робин не ответила. Она изучала сайт литературного агентства, услугами которого пользовался Фанкорд. «Будем надеяться. Это очередная истерическая брехня», — сказал Страйк. Но ему было неспокойно.